Розыск обвиняемого. Подозреваемого. Когда местонахождение обвиняемого неизвестно, следователь должен поручить его розыск органам дознания. Свое решение он вправе закрепить в постановлении о приостановлении предварительного следствия или вынести об этом отдельное постановление. розыск целесообразно объявлять ранее, чем будет закончен срок предварительного расследования. Однако это можно сделать только, когда документально подтвержден факт неизвестности места нахождения обвиняемого, подозреваемого. Вместе с постановлением о производстве розыска подозреваемого или обвиняемого постановлением о приостановлении предварительного расследования. Органу дознания направляются копии постановления о возбуждении уголовного дела. Протокол задержания. Постановление об избрании меры пресечения в порядке статьи 100 УПК. О привлечении лица в качестве обвиняемого. Постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения и специальная справка, где отражаются данные о разыскиваемом и его связях.